17 декабря 1904 год от Рождества Христова. День 13-й, раннее утро. Город ля временный штаб русской маньчжурской армии. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. После того, как Николай поставил свою подпись под манифестом об отречении, у нас в 30-м царстве началась суета, как, собственно, и в Санкт-Петербурге. Ведь отныне бывшие императоры и императрица были свободны, как ангелы в полете. Для остальных же головная боль только начиналась. Первым делом я встретился со своей дрожайшей супругой, чтобы проинформировать ее о том, что пришел ее час. Воевать в этом мире на штурмоносце или ей не удастся, но в представительских целях, Эти летательные аппараты использовать можно и нужно. Штурмоносец отлично подходит для того, чтобы не смущая публику наличием порталов, совершать официальные визиты в Санкт-Петербург, а наводящий ужас одним своим видом каракурт идеален для вояжей во все остальные мировые столицы. Все дело в том, что с момента нападения Японской империи на Российскую, у последней имеются только три союзника. Армия, флот и господень посланец. То есть я, артанский князь Серегин, собственной персоной. И я должен внушать разного рода владыкам, демократическим и не очень, не любовь, как Христос, но благоговейный, а кому и животный ужас. Первым делом мы прибыли в Лиалян, куда к тому времени переместился штаб маньчжурской армии, поскольку большинство офицеров, служивших в нем при Куропаткине, я забрал к себе в 30е царство штаб был заново укомплектован офицерами, которых делегировали в его распоряжение Леневич, Грипенберг и даже Каульбарс. Когда я прибыл в здание, откуда когда-то забрал маршала Аяму, чествование победителей было в самом разгаре. Господа генералы, как и вся армия, находились в состоянии своего рода хмельного недоумения от того, что со сменой командования затяжной геморрой разрешился так внезапно и так радикально. Имени бывшего командующего Куропаткина тут теперь иначе, как с употреблением мата, и не упоминают. Под его командованием кровь русских солдат и офицеров лилась как вода, а толку с этого не было никакого. тюренчен Вафангоу и Ля-Алян показали, до какой беды, может довести армию отчаянных храбрецов, командующей ею баран. И вот все кончилось. Вражеская армия частично разгромлена, частично пленена. Особенно жесток был последний бой, когда первый сибирский, сводно-стрелковый и шестнадцатый й армейский корпуса в чистом поле стеной встали на пути у японцев рвущихся и захлопывающейся ловушки. Русские батареи осыпали японские штурмовые колонны градом шрапнелей, стрекотали первые пулеметы, по местной дикости установленные на пушечные лафеты. Русские чудо-богатыри раз от раза поднимались во встречные контратаки и, превосходя японцев по всем кондициям, обращали тех в прах. Все кончилось. После того, как во встречном бою с Первым Сибирским корпусом японская гвардейская дивизия, краса и гордость императора Муцухита полегла вся до единого человека. Японцы просто сломались. Им стало ясно, что если уж гвардейцы не смогли ничего сделать, то и для остальных эта маньчжурская земля, присыпанная тоненьким слоем снега, станет смертным ложем новоиспеченный император еще не ведающий о своей новой роли находился в бывшем кабинете маршала аямы в окружении возбужденногомонящих соратников помимо командующего второй армии генерала Гриппенберга, главного героя того побоища там присутствовали командующий первой армии генерал леневич командир первого сибирского корпуса генерал штаельберг командир десятого армейского корпуса генерал церпицкий командир 8-го армейского корпуса генерал Генгрос, а также еще один герой дня, командующий сводной кавгруппой генерал Мищенко. Едва я вошел, Михаил посмотрел на меня взглядом трезвым и печальным, и ему тоже энергоболочка запрещает пить, и сказал во все всеуслышание, а вот, господа, и артанский князь Серегин. Чует мое сердце, что он пришел не просто так, а с какими-то чрезвычайно важными новостями. Наступила тишина, с эпитетом гробовая. Генералы обернулись в мою сторону, на их лицах читалось напряженное внимание, будто в прусской гимназии, когда староста класса подает команду, идет господин учитель, и все ученики, от отличников до двоечников, мигом замолкают и вытягиваются во фронт Нехорошо это. Такие чувства я обязан внушать не своим, а чужим генералам. Ни Багратион, ни Нахимов, ни Михаил Скопин-Шуйский, ни даже Велизарий, на что уж древний человек, в моем присутствии не цепенеют и не лишаются дара речи. Неужели Михаил успел сказать им нечто такое, что привело этих наивных, как дети пожилых мужчин в состояние испуганного трепета? Что это могло быть? Неумолимый, которого я прячу как Джокера в рукаве, мой пока еще виртуальный титул Императора Вселенной, или осознание того, какому господину я обязан своей службой? Кого хороним, господа? Попытался разрядить я обстановку. Неужели микада Победа ведь! Мы победили, и враг бежит. И вообще, вчера вы выиграли не только эту битву, и не одну лишь кампанию, а всю войну. У Японии больше не осталось солдат для того, чтобы оспаривать у России хоть что-то, и предстоящая корейская кампания будет проходить под знаком подавляющего превосходства наших войск. Вот в этом-то и суть, господин Серегин, шамкающим голосом сказал генерал Линевич. Когда вы беретесь за дело, то врагов целыми армиями словно слизывает языком корова. Удар по флангам, командующий убит или захвачен. А если кто пытается выскочить из-за так его шрапнелями из новомодных пулеметов. Действительно победа. Раз-два и в дамках. Не по-людски это, Сергей Сергеевич, и не по-христиански. Я вас что-то не пойму, Николай Петрович, сказал я, ощутив внутреннее облегчение. Наверное, вам приятнее было бы теснить противника лобовыми атаками, поливая кровью русских солдат, каждый промежуточный рубеж вражеской обороны и иметь потери вдвое, а то и втрое больше, чем у противника. Так под порт Артуром поступали японские генералы, посылая своих солдат в атаке волнами против обороны на высотах. В итоге общее численное превосходство армии генерала Ноги было пятикратным, но двое из этих пяти японских солдат, атаковавших одного русского, были убиты. И еще один искалечен. Вот так вести войну по отношению к своему солдату ни по-человечески и ни по-христиански. Русские бабы вам, господа генералы, новых солдат не нарожают. А если и нарожают, то не для того, чтобы вы их запросто так укладывали в землю. Россия самая большая страна в мире и среди цивилизованных одна из самых незаселенных. Если у вас есть возможность еще до штыковой схватки расстрелять врага из пулеметов, то вы обязаны это сделать. Грядет великий и ужасный 20 век, время варварских жестоких войн, во время которых на небольших европейских просторах будут сходиться в сражения миллионные армии. Тогда людей будут сжечь огнем, травить ядовитыми газами, расстреливать из огромных орудий, забрасывать бомбами с аэропланов и дирижаблей. И все равно при огромнейших потерях не иметь на фронте ни малейшего эффекта. В мое время это называлось позиционный тупик. То, что я вам показал сейчас, это взлом того шаблона. Концентрация сил на избранных направлениях и глубокий прорыв во вражеский тыл. Впрочем, все это будет уже не моей заботой. Михаил Александрович, прочтите. Я достал из полевой сумки лист с манифестом об отречении Николая и протянул его новоназначенному монарху. Что уже, прочитав манифест о подречении императора Николая, немного испуганно спросил новоиспеченный император. Я не думал, что это случится так скоро. — Уже, — сказал я, — мы тут посоветовались и решили, что не стоит тянуть кота за хвост сверх необходимого, тем более что супруга вашего брата после лечения сама загорелась идеей пожить на свободе. — Ах, вот оно что! — сказал Михаил, прикусив губу. — Тогда понятно. — А в чем, собственно, дело, ваше императорское высочество? — спросил неугомонный Ледневич. — А в том, что с сегодняшнего дня я больше не высочество, а величество! — ответил Михаил, обведя взором присутствующих, которые изумленно притихли. Мой брат, убедившись, что у меня получилось выиграть сражение, — «Отрекся за себя и за своего сына, переложив императорские обязанности на мои плечи. Вот, смотрите!» Михаил передал манифест о подречении Линевичу. Тот сделал на нос очки, долго читал, постарчески шевеля губами, особенно тщательно изучая подпись, а потом громогласно произнес. «Все верно, господа, император всероссийский Николай Александрович, хм, подал в отставку, то есть отрекся от престола за себя, из-за сына, передав трон присутствующему здесь своему брату Михаилу Александровичу Романову. Государь, позвольте мне первому принести вам присягу на верность. И не дожидаясь ответа на свой риторический вопрос, пока его кто-нибудь не опередил, командующий Первой манжурской армии стал на одно колено и начал громко и бодро произносить слова клятвы, словно и не было ему сейчас 65 лет. «Я, генерал от инфантерии Николай Петрович Линевич, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, предсветым его Евангелием в том, что хочу и должен его императорскому величеству, своему истинному и природному всемилостливейшему великому государю-императору Михаилу Александровичу, самодержцу Всероссийскому, верно и нелицемерно служить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 По крайней мере, стараться поспешествовать все, что к его императорского величества верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может. А ущербе его величества интересов вреде и убытки, как скоро о том уведаю, не только мог благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать чатися, и всякую уверенность-тайность крепко хранить буду и поверенные и положенные нам ничим, как по сей генеральной, так и пособливой определённой от времени до времени и его императорского величества именем от предоставленных надо мною начальников определяемым инструкциям и регламентам и указам, надлежащим образом по совести своей исправлять и для своей корысти свойства дружбы и вражды противно должности своей присяги не поступать. И таким образом вести и поступать, как верному его императорского величества подданному, благопристойно есть и надлежит. И как я пред Богом и судом его страшным в том всегда ответ дать могу, как сущий мне Господь Бог душевно и телесно да поможет. В заключение же сей моей клятвы, целую Евангелие и крест Спасителя моего. Аминь. Благоговейной тишине. Голос его звучал торжественно и громко, и сердца присутствующих наполнялись ликованием и гордостью. Едва отзвучали последние слова, как вдруг точно по волшебству рядом с генералом самый нужный в такой ситуации человек, то есть православный священник, он подставил первому верноподданному императора Михаила Евангелии крест, поцеловав их, что сопровождалось отдаленным громом, генерал Линевич добавил. «Я верой и правдой служил императору Николаю Павловичу, императору Александру Николаевичу, императору Александру Александровичу, императору Николаю Александровичу. А теперь так же верно послужу императору Михаилу Александровичу». «Да здравствует государь-император Михаил II!» Следом к присяге подошел Гриппенберг. За ним потянулись другие присутствующие на месте событий генералы. И вот, когда процесс принятия присяги был уже готов вырваться на широкий простор, я слегка придержал лошадей, сказав, «Господа, прежде чем принятие присяги выйдет за наш узкий круг императору Михаилу II, необходим манифест о вашествии на престол, который священники и прочие государственные глашатые будут зачитывать перед широкими народными массами вместе с манифестом об отречении императора Николая Александровича». Михаил, немного скептически улыбаясь, сказал, «Насколько я понимаю, Сергей Сергеевич, соответствующая бумага в запасе у вас уже имеется, и мне в случае согласия с ее текстом осталось только ее подписать». «Совершенно верно, Михаил Александрович», — ответил я, доставая из командирской сумки еще одну бумагу. «Моя работа как раз и заключается в том, чтобы не оставлять ничего на волю случая. Читайте». И если согласны, то подписывайте. Михаил усмехнулся и начал читать слух. Высочайший манифест о восшествии его императорского величества, государя императора Михаила Александровича на прародительский престол Российской империи и нераздельных с ней царств Польского и Великого княжества Финляндского. 1904 года, декабря 5. -го. Божьей милостью мы Михаил II, и самодержат Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочее, прочее, прочее объявляем всем верным нашим подданным. Богу всемогущему угодно было, в неисповедимых путях своих, сделать так, чтобы наш горячо любимый брат, наш государь-император Николай Александрович, утомленный войной, народным недовольством, и прочими невзгодами решил оставить прародительский престол нам и, обратившись в частное лицо, удалиться в дальние странствия, посвятив остаток своей жизни семье и детям. Но да будет святая воля Всевышнего, и да укрепит нас незыблемая вера в премудрость небесного промысла и верность всего возлюбленного народа нашего, и да не забудет он, что сила и крепость Святой Руси в ее единении с нами и в беспредельной нам преданности мы же в этот торжественный час вступления нашего на прародительский престол Российской империи и нераздельных с нею царств польского и великого княжества финляндского вспоминаем заветы наших предков и проникшись ими приемлем священный обет перед лицом Всевышнего всегда иметь единой целью Мирное преуспение, могущество и славу дорогой России и устроение счастья наших верноподданных. Всемогущий Бог, Ему же угодно было призвать нас к всему великому служению, да поможет нам, вознося горячие молитвы к престолу Вседержателя о благоденствии российской державы, повелеваем всем нашим подданным учинить присягу верности нам дана в городе леоляне Ля штабе нашей мажурской армии в день празднования победы во второй битве на реке шахе в присутствии доблестных генералов офицеров и солдат победоносного русского воинства лето от рождества христова в тысяча девятьсот царствование же нашего в первое декабря пятого дня На подлинном собственной его императорского величества рукою подписано. Дочитав, он взял из моих рук Паркер и, замешкавшись лишь на мгновение, очевидно проникаясь исторической важностью события, подписал в самом низу текста большими буквами «Михаил». Снова с чистого неба приизрядно громыхнуло, да так, что в окнах жалобно зазвенели стекла. Не успели затихнуть раскаты, Как в бывший кабинет маршала Ямы вошла бойцовая Остроухая, держа две плотно увязанные пачки копий манифестов. В одной руке об отречении императора Николая, в другой о вошедствии на престол императора Михаила. Тут дело было сделано и требовалось двигаться дальше. Вот это необходимо распространить по батальонам, батареям и эскадронам и привести войска к присяге, сказал я. А нам С Михаилом Александровичем пора, его уже заждались в Петербурге. Настоящую власть надо будет брать именно там. Впрочем, прежде чем мы вас покинем, Михаилу Александровичу необходимо назначить командующего Маньчжурским фронтом и поставить перед ним задачу по преследованию противника. «Чем-чем, Сергей Сергеевич?» – переспросил Михаил. «Фронтом!» – пояснил я. Так в 20 веке называется объединение двух или более армий, выполняющих общую задачу. «Ну что же, запомним, — кивнул Михаил, — командующий Манжурским фронтом я назначаю Оскара Казимировича Гриппенберга. На его место командующего второй армией перемещается Георгий Карлович Штекельберг, а на место командующего первым сибирским корпусом назначается генерал Павел Карлович Раникампф. Задача, господа, у вас для начала такая. Первой армии – очистить от присутствия японцев линию Южно-Маньчжурской железной дороги Порт-Инкоу, восстановив таким образом сухопутную связь Порт-Артура с Россией. Второй и третьей армии ускоренным маршем двигаться в сторону Дагушаня, чтобы перехватить, навязать сражение и уничтожить 4 японскую армию генерала Нодзу, Сергей Сергеевич. На моем месте так бы и сделал, не правда ли? Правда, подтвердил я, и еще ни в коем случае нельзя соглашаться на переговоры при условии хоть какого-нибудь сохранения статус-кво в Корее. Только безоговорочная капитуляция и никак иначе. А пока японцы не созрели для этого решения, давить их изо всех сил. «Мы учтем ваше предложение», – кивнул Михаил. «А теперь мы хотим знать». Как вы предполагаете доставить нас в Санкт-Петербург? Нам кажется, по столь официальному поводу было бы крайне неблагоразумно появляться там через портал. Никаких порталов, сказал я. Все будет до предела материалистично. И в то же время достаточно быстро и футуристично. В Санкт-Петербург нас с вами доставит штурмоносец моей супруги. А тяжелый десантный челнок перевезет батальон капитана Коломийцева. Все это будет сопровождаться почетным эскортом из четырех истребителей. Подойдите к окну и убедитесь, что погрузка уже начата. С той стороны на Дворцовой площади уже готовят всю необходимую мизансцену. Император Михаил подошел к окну и некоторое время смотрел на зависшие в воздухе истребители, на штурмоносец с явным удовольствием наблюдая, как в недра большого десантного челнока Грузятся боевые машины пехоты и амазонская кавалерия. При этом он украдкой улыбался, очевидно предвкушая тот фурор, который произведут эти дерзкие девки в столице его родины. «Ну что же», — сказал он, удовлетворенно вздохнув. «Все правильно. А теперь давайте поскорее отправимся в дорогу». Страсть, как не терпится взять кое-кого за волосатые причиндалы, намотать на кулак и поспрашивать с пристрастием.